ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ Глава первая Спустя несколько лет после того, как началась Великая Эпоха Монстров. Монстры постоянно приходили с другого измерения и мучили человечество. У них была одна цель – есть. Они жаждали съесть людей. Единственными, кто мог противостоять монстрам, были старые пользователи-старейшины, которые владели силой другого измерения. Слишком много врагов! Держитесь там! Появляется все больше птиц. Мы не вынесем этого. Мы будем уничтожены. Подходит команда поддержки. Сколько? Если недостаточно, то придет больше людей. Человечество быстро построило систему. Пользователи старейшины стали охотниками и сформировали команды. Правительство поддержало их. Все были едины, чтобы выжить. Не волнуйтесь. И были некоторые исключительные люди. Они появились. Те, кто были звездами в старейшине. Стали звездами на земле. «Роммель идет. Роммель!» Когда охотники услышали эти слова от команды поддержки по радио, то к ним вернулся цвет лица. Отчаяние сменилось на надежду, смерть сменилась на жизнь, Роммель шел. «Как? Будь осторожен! А! Птица схватила охотника и высоко взлетела. Охотник пытался сопротивляться, но когти птицы раздавили его плечевые кости. Его крики раздались по округе, на птицу полетели стрелы и магии, но она уклонилась. Дерьмо! Охотник прицелился в небо, было слишком далеко. Он стиснул зубы и сконцентрировал всю силу в своем теле, но не мог на нее нацелиться. Птица продолжала летать, покусывая его коллегу. Крики боли продолжались. Охотник в не натянул тетиву. Он не хотел добавлять еще одного коллегу в список мертвых. Его руки дрожали он бы не попал. Он знал это, но он не мог сдаться. В тот момент, когда он собирался слепо стрелять, неизвестная сила охватила его тело, сила заполнила его усталые плечи. Его руки перестали дрожать, его замыленные глаза прояснились, птица в небе стала ясно видна ему. Он отпустил тетиву, стрела пронзила голову птицы. Другой коллега поймал падающего охотника. «Командир Ромель вошел в зону операции! Пожалуйста, сотрудничайте!» Он пришел. Роммель, Чей ему не было равных во времена старейшины. Маэстро войны, гений тактического командования и крупномасштабной войны. В тот момент, когда кто-то из союзников входил в его домен, его усталость исчезала. Появлялся боевой дух и выносливость, теперь это место было доменом Роммеля... Не было преувеличением сказать, что только получение его команды делало их в несколько раз сильнее обычного. Это происходило на самом деле. Боевая мощь охотника увеличилась. Птицы начали падать одна за другой. Отныне я поведу. Голос Чей Хансуна был отчетливо слышен каждому. Никто не отказал ему в становлении руководителем группы. Он был Роммелем, Охотник, который превратил всю Южную Корею в первоклассную зону безопасности. После того, как его охотники убили десятки монстров Огр-класса и уничтожили существ атакующих Мунгён, он стал известен как защитник Кореи. Цель: полное уничтожение. Полное уничтожение. Он не использовал оборудование, чтобы принудительно закрыть врата. Он скорее использовал огневую мощь, чтобы уничтожить монстров, пока не появится новая орда. Это был не рекомендованный план, но все же гражданским был нанесен урон пояснил Чей Хансун. «Мы заставим их заплатить за их действия». Охотники кивнули. Это были необычайно быстрые врата. До того, как можно было увидеть предупреждающие знаки, открылись врата и появились монстры, атаковавшие дома. Картина, которую охотники увидели по прибытии сюда, уродливые птицы поедают человеческие тела. Гнев, который был подавлен за разницы в силе, снова появился в их головах. «Не позволяйте монстрам снова увидеть эту землю». Исследователи обнаружили, что у монстров был интеллект и способности к обучению. Они также осматривали территорию. Монстры не задерживались надолго в побежденном районе, они продолжили вторгаться в другие районы. Поэтому становилось ясно, почему Южная Корея является первоклассной зоной безопасности, земля, которая никогда не допускает, чтобы монстры ступили на нее. Это была известная опасная зона для монстров, это был Корейский полуостров. Сформировалась команда, возглавляемая Роммелем, Чой Хансуном и существующими охотниками. Медленно продвигайтесь к воротам и окружайте их. На разрушенном доме открылась черная сфера, и оттуда продолжали вылетать птицы. Они летали по небу, поэтому охотникам приходилось использовать другой способ боя. Чой Хансун поставил магов и других людей дальнего боя вперед, чтобы подготовиться к внезапному удару. Нужны были сложные команды, но для Чей Хансуна это было так же естественно, как и дыхание. «Аберон, пожалуйста, отправь свою поддержку направо. Джулия будет действовать с левой стороны. Кемчул, смени свое оружие на щит, птицы упадут». Он даже знал прозвища людей, которых он никогда раньше не видел. Он стоял под таким углом, что не мог видеть таблички на груди охотников, но он буквально осматривал все поле боя. Вскоре все птицы упали, это было море монстров, Они были уродливы. Это были чудовищные птицы с лицами людей. И их открытые внутренности продолжали дергаться. Охотники убили их всех. «Подождите». Они ждали вокруг пространственных врат. Они ждали новых врагов. Жители этого дома мертвы. Близлежащие соседи эвакуировались, но по-прежнему могли появиться случайные жертвы. Охотник нашел трехколесный велосипед на земле и сказал. «Дерьмо!» Он плюнул и посмотрел на черные врата. Он задавался вопросом, почему эти монстры прорвались сквозь пространственную дыру, чтобы есть людей. Кажется, их больше нет. Заблокируйте врата. В этот момент врата начали искривляться. Они закрываются! Охотники смотрели в дыру, пока врата полностью не исчезли. Операция закончилась. Спасибо за хорошую работу. Спасибо за тяжелую работу! Ты пострадал! Спасибо за твою тяжелую работу! Охотники сели, это была не работа, а их жизнь. Они не могли привыкнуть к ужасной напряженности. Жертв не было, но многие люди получили ранения. Охотникам требовалась помощь. В тот момент подошла группа поддержки: Подождите минуту! Чей Хансун вскочил, охотники отреагировали и поднялись. Он посмотрел на перекресток дорог, там протекала неизвестная энергия. Она была на таком уровне, который не ощущался, если бы человек не был охотником такого высокого уровня, как Чэй Хансул. «Что-то надвигается! Приготовьтесь! И...» — сказала команда поддержки по радио. «Что происходит?» — Чэй Хансун объявил. «Я прошу поддержки». «А?» «Поддержка. Это запрос. Пожалуйста, созовите всех возможных людей. За исключением минимального количества сотрудников обороны в каждой области, пожалуйста, отправьте всех охотников в Корею». «Что?» «Врата открываются. Не Огр-класс. Циклопы. Нет, это не то сравнение. Я не знаю. Во всяком случае, но опасно». «А, а, я понимаю!» Охотники побледнели. Слова Чей Хансуна были ясны. Монстр Огр-класса – это чрезвычайная опасность. Но это все равно не сравнится с классом циклопов. Это была катастрофа. Охотники двигались по перекрестку в соответствии с командой Чей Они не знали, что это за враг, поэтому поддерживали безопасное расстояние с самой основательной защитой. «Будьте настороже!» Голос Чей Хансуна затих, он надеялся, что его инстинкты ошибались. Однако все его тело кричало, что врата опасны, он не принадлежал напрямую к боевым классам, но его уровень и способности были мирового уровня. После появления монстров он прошел через бесчисленные битвы и вырос, а развитое боевое чутье сейчас визжало, как сирена. Существо, которое появится, он не должен идти против такого монстра, но Чой Хансун не отступал. Он всегда был последней линией обороны. Если он не мог остановить его, то никто в Корее не смог бы. Черные врата появились на перекрестке, перекресток был шлюзом, это было оптимальное условие для появления демона. Чой Хансун тихо пробормотал. Что это за существо? Форма вскоре была раскрыта. Это было знакомое существо. Но это был не просто монстр. Что? Великая эпоха монстров пришла, и сила старейшина стала доступной, но враги не были монстрами и старейшины. Это были монстры, которые были врагами человечества, но этот монстр... Они вспомнили. Василиск. Что происходит? Однако сейчас не время удивляться. Василиск сопоставим с классом циклопов. Охотники классифицировали монстров через репрезентативных монстров старейшины, Монстры, классифицированные как Огр-класс, имели прочность и силу Огры и Старейшины. Василиск был представителем Старейшины, а также Рыцарем Смерти. Это был приход монстра уровня Рыцаря Смерти, который был опаснее циклопов. Один охотник пробормотал. «Там только один!» Внезапное улучшение ситуации. Охотники желали, чтобы это было так, если это был всего лишь один монстр то они могли бы держаться до тех пор, пока не соберутся охотники с корейского полуострова. Ромель был единственным, кто думал по-другому. «Приготовьтесь», — сказал Чи Хансун. Его отношение было заразительным. Охотники схватили свое оружие и приготовились. Затем... Василиск рухнул. В то же время врата полностью открылись, и массивное тело упало. Монстр не дышал, он был мертв. «Что произошло?» «Тогда охотники увидели». Существа, которые убили Василиска, они упали с Василиска. Они посмотрели на охотников, там было четыре неизвестных фигуры, все они были гуманоидами. Гуманоидные монстры никогда раньше не появлялись, они заговорили. Это был язык, который они не могли понять, охотники были в смятении. Неопознанные существа бормотали, держа меч, меч сиял. Давление заполняло окружающее пространство, было трудно дышать. Один охотник застыл и бессознательно отпустил свою тетиву. Стрела полетела к существам. Тогда неизвестное существо махнуло мечом. Стрела была мгновенно разрезана на десятки частей и разбросана по воздуху. Боже мой! Это был провал. Охотники поняли, что эти неопознанные существа были монстрами, с которыми они не могли справиться. Всем ждать. Ромель направился к неизвестным существам. Ромельнем, это опасно! Не волнуйтесь. Лицо Роммеля было напряженным, но признаков страха не было. Казалось, он знал этих людей. Человек посреди группы подошел к Роммелю, на лицо мужчины был глубокий шрам, на его теле были раны, как будто он пришел в спешке. Он выглядел как измученный ветеран. Мужчина производил такое впечатление. Он вытащил что-то из кармана, это выглядело как сломанный камень, но из него исходила странная энергия. Он держал его и разговаривал с Роммелем. Затем, к их удивлению, все охотники поняли его слова. «Разве ты не Роммель?» Охотники были в шоке. Роммель кивнул. Затем он коротко ответил. «Да, Роммель. Если я правильно помню, ты тия. Ты, «Ты помнишь?» Затем охотники тоже начали вспоминать. Знаменитый персонаж, это верно. Партнер Крокты, когда он играл в старейшину. Берсерк магических пульти «Я». «Как он оказался здесь?» <смех> Засмеялся он. Это лицо сильно пострадало. Его мучения отобразились на его лице. Да, я наконец пришел. Это я, Тио, человек, который не умеет сдаваться. Его настойчивость позволила ему наконец добраться до земли. Тиё спросил Роммеля: "Это измерение Крокта? Где он? Крокта?" Роммель горько улыбнулся. Крокта. Он. Черт, возьми!» «Вы в порядке?» «Я в порядке. Наверное, кто-то говорит обо мне». Ответил Ян. Он стоял один посреди пустыни, перед ним открылись огромные врата. «Если вам нужна поддержка...» «Я в порядке». «Да, я понимаю». За вратами появился монстр. Он был огромный, как бегемот. «Противник — монстр дракон-класса». «Я знаю». Чудовище такого уродливого вида как будто пришло из ада. Оно напоминало рептилию, но его внешний вид был настолько странным и ужасным, что его нельзя было сравнить ни с чем на земле. Неопознанный. Все, что они знали, — это класс этого монстра. Не нужно беспокоиться. Это то, что я всегда делал. От имени всего Египта я благодарен вам за вашу помощь. Пожалуйста. Ян рассмеялся. В то же время на его теле начали появляться татуировки. Магическая сила вырвалась из его тела. Похоже, что вся его атмосфера следовала за его движениями, его меч убийца богов был близок к стихийному бедствию. Если Роммель Чай Хансун был защитником Корейского полуострова, то ворон Йонг Ян... Тогда я начну с убийства. Он был хранителем земли.